Глава десятая. Отец и сын. Была уже ночь, когда Малюта после пытки колычевых родственников и друзей сведённого митрополита вышел наконец из тюрьмы. Густые тучи, как чёрные горы, нависли над Слободою и грозили непогодой. В доме Малюты все уже спали. не спал один Максим. Он вышел на встречу к отцу. Батюшка, сказал Максим. Я ждал тебя. Мне нужно переговорить с тобой. О чём? спросил Малюта и невольно отворачил взгляд. Григорий Лукьянович никогда не дрожал перед врагом, но в присутствии Максима ему было неловко. Я завтра еду, продолжал Максим. Прости, батюшка. Куда? спросил Малюта и в этот раз устремил тусклый взгляд свой на Максима. Куда глаза глядят, батюшка. Земля ни клин нам сошлась, место довольно. Так да что ты? С ума спятил? Али дурь на себя напустил. И подлинно дурь напустил. Что ты сегодня за обедом наделал? Как у тебя язык повернулся царю перечить? Знаешь ли, кто он? И кто ты? Знаю, батюшка. И знаю, что он мне за то спасибо сказал. А всё же Мне нельзя оставаться. Ах ты самодур. Да откуда у тебя своя воля взялась? Что стало с тобой сегодня? Отчего ты теперь уезжать задумал, когда царь тебя пожаловать изволил с начальными людьми сравнял? Отчего именно теперь? Мне давно тяжело с вами, батюшка. Ты сам знаешь. Но я не доверял себе. С самого детства Только и слышал отовсюду, Что царева воля, Божья воля, Что нет тяжелее греха, Как думать иначе, чем царь. И отец левкий, и все попы слободские Мне на духу в великий грех ставили, Что я к вам не мыслю. По неволе иногда раздумья брала. Прав ли я один против у всех вас? По неволе уезжать откладывал. А сегодня... Продолжал Максим, и румянец живо заиграл на лице его. Сегодня я понял, что я прав. Как услышал князя Серебряного, как узнал... что он твой объезд за душегубство разбил и не заперся перед царём в своём правом деле, но как мученик пошёл за него на смерть, тогда забилось к нему сердце моё, как ни к кому ещё не бивалос. И вышло измысли моей колебание, и стало мне ясно, как день. то не на вашей стороне правда. — Так вот кто тебя с толку сбил! — скричал Малюта и без того озлобленный на Серебряного. — Так вот кто тебя с толку сбил! — Попадись он мне только в руки, не скорую смертью, и сдохнет он у меня, собака! Господь сохранит его от рук твоих. сказал Максим, делая крестное знамение. Не попустит он тебя всё доброе на Руси погубить. Да. Продолжало до仕вляясь сын малюты. Лишь увидел я князя Никиту Романовича, понял, что хорошо бы жить вместе с ним, и захотелось мне попроситься к нему. но совестно подойти было очень мои на него не подымутся пока буду эту одежду носить малюта слушал сына и два чувства спорили в нём между собою ему хотелось закричать на максим затопать на него ногами и привести его угрозами к повиновению но невольное уважение сковывало его злобу. Он понимал чутьём, что угроза теперь не подействует, и в низкой душе своей начал искать других средств, чтоб удержать сына. "Максимушка", сказал он, принимая заискивающий вид. насколько позволяло зверское лицо его не впор у ты уезжать за тею твоё слово понравилось сегодня царю хотя напугал ты меня порядком да заступились видно святые угодники за нас умякчили сердце батюшке государе вместо чтоб казнить Он похвалил тебя и жалованье тебе прибавил и с обольгиею шубой пожаловал. Посмотри, коли ты теперь в гору не пойдёшь, а по камист. Чем тебе здесь не житё? Максим бросился в ноги малюты. Не житё мне здесь, батюшка. Не житё. Не по силам дома оставаться. Невмоготу слышать вой да плач по вся дни. Не втерпешь видеть, что отец мой... Максим остановился. Но! Сказал Малюта. Что отец мой... Палач. произнёс Максим и опустил взор, как бы испугавшись, что мог сказать отцу такое слово. Но малюта не смутился этим названием. "Полач, полочу рознь", произнёс он, покосившись в угол избы. И на рядовой человек, и на начальный, и на простых воров казнить, и на боярь что подтачивают царский престол и всему государству шатанье готовят. Я в развойный приказ не вступаюсь. Мой топор только и сечет, что изменничьи боярские головы. Замолчи, отец, — сказал, вставая, Максим. Не возмущай мне сердце такую речью. Кто из тех, кого погубил ты, мы шлял на царя кто из них замутил государство не по винам а по злобе своей сечёшь ты боярские головы кабы не ты и царь был бы милостиве но вы ищете измены вы пытками вымучиваете изветы вы «Вы всей крови заводчики, нет, отец, не гневи Бога, не клевещи на бояр, а скажи лучше, что без разбора хочешь в конец извести боярский корень!» «Да ты-то с чего за них заступаешься?» — сказал с злобной усмешкой Малюта. «Или тебе весело видеть, что ты как не статен, как не красен с тобой, а все, остаешься между ними последней, А чем любой из них не по плечу тебе? Чем гордятся они перед нами? Из другой, что ли, земли Господь их вылепил? Коли богачеством гордятся, так дайте срок, государи. Царь не забывает верных слуг своих. А как дойдут до смертной казни Колычевы, так животы их никому другому, а нам же достанутся. Довольный я над ними окаянными в застенке-то промучился. Желоваты собаке, нечего сказать. Злоба кипела в сердце Малюты. Но он еще надеялся убедить Максима и скривил рот свой в ласковую улыбку.